Огнедышащая женщина. Руслана теперь не просто жила, а пребывала в одном из двух состояний. Она или мечтала о новой встрече с Павлом Петровичем, или вспоминала прошедшую. Их встречи проходили регулярно, согласно расписанию приемных часов. Приходили еще какие-то родственники, все хотели поговорить с главврачом. Павел Петрович никому не отказывал, хотя люди попадались неприятные крикливые, слезливые и навязчивые. Руслана быстро поставила бы их на место, но Павел Петрович приглашал всех по очереди в свой кабинет, откуда они возвращались тихие, как овечки, и какие-то умиротворенные. В безотказности главврача Руслана видела не только выполнение профессионального долга, но и широту его души. В ее воображении он стал человеком с большой буквы «Г», гуманистом, вторым после Гиппократа. Наконец, Павел Петрович приглашал Руслану и галантным жестом приоткрывал перед ней дверь. Заботливо придерживал, пока вся ее грудь не миновала дверной косяк. В этот момент она чувствовала себя королевой. Дальнейшие разговоры были примерно одинаковые о здоровье Любы и необходимости отдыха для Руси. Иногда он предлагал ей чай или кофе на выбор. И Руслана старалась чередовать чай и кофе, чтобы подчеркнуть, что она разносторонняя личность. Каждый раз она спрашивала о возможности увидеть сестру и каждый раз получала отказ. Точнее, не отказ, а обоснованное суждение, что пока это нецелесообразно. Павел Петрович в очередной свой визит спросил Руслана. «Так когда я смогу увидеть сестру?» «Ну вот, вы опять за свое». Почему, если вам удалили аппендицит и велели не вставать, вы лежите, не спорите с врачом, а в нашем случае проявляйте такое упорное нетерпение? И он даже как будто надул губки. Руслана во всей этой тираде услышала только в нашем случае, отчего покраснела, как девочка. У них есть что-то наше, общее, одно на двоих. — Так я же не спорю, вам виднее, — потупившись, говорила Руслана. Губы Павла Петровича возвращались из обиженного положения в благожелательную улыбку, но ненадолго, потому что Руслана не сдавалась. Она напоминала волкодава, который однажды, сомкнув челюсть, уже не отпускает добычу. Мы с ней никогда не расставались, а тут уже пятый день пошел. Павел Петрович обреченно вздыхал. Но «Ну как можно быть такой упрямой Дорогая Руслана! «У вас не только имя необычное, но и сама вы незаурядная женщина. А потому должны понимать, что душевное здоровье лечится особенно трудно. Мы пока очень мало знаем об этой материи». Он продолжал говорить, но Руси казалось, что главное уже сказано. «Нет, не про малоизученную материю, про то, что она незаурядная женщина». Так прошло еще несколько дней. По понятиям Русланы этого было вполне достаточно, чтобы начать действовать. Например, пригласить ее на свидание, хотя, конечно, их встречи в его кабинете тоже можно считать свиданиями, но хотелось бы сменить декорации. Руслане наскучили казенные жалюзи на окнах, и немного смущала кушетка вдоль стены. Узкая и покрытая одноразовой пеленкой, кушетка слишком разительно отличалась от широкой кровати, которую уводили нескромные мечты. На следующий день все повторялось. Когда я увижу сестру, Люба не привыкла жить без меня? Куда же вы так торопитесь? Отдыхайте, пока обстоятельства позволяют. Вы заслужили маленький отпуск. Мы делаем все возможное. И опять, и снова. Ситуация закольцовывалась, а Руслана не любила ходить по кругу. Она же не цирковая лошадь. Обаяние Павла Петровича таяло день ото дня. Он чувствовал это и наращивал обороты, выжимая из себя максимум мужской привлекательности. Нежно брал Русю за руку, поглаживал для пущей убедительности, но понимал, что былого восторга это не вызывает. Эта странная женщина-корабль с огромной кормой на уровне груди своим упорством напоминала стрелку компаса, которая всегда направлена на сестру. Прошла еще неделя, и Руслане окончательно надоело играть в эти игры. Она вообще была женщиной быстрой. Быстро ходила, быстро крутила кладбищенские цветы, быстро влюблялась и также быстро ставила крест на несбывшихся мечтах. Уже на следующий день Руслана, не дожидаясь приемных часов, решительно толкнула дверь кабинета главврача. Павел Петрович был не один. На столе Прямо поверх истории болезни сидела молоденькая бабенка в белом халате. Почему-то босая. Туфли валялись около узкой кушетки, одноразовая пеленка на которой была скомкано самым нескромным образом. Картина была очень выразительная. Но еще более выразительно высказалась Руслана. «Значит так, Паша, или ты мне отдаешь сестру, или я все-таки разнесу эту вашу халабуду на кирпичи?» Подумав, она добавила и молись, чтобы Любаши не стало хуже. Бабенка начала верещать на тему «Как вы смеете?» и стучаться надо, а Павел Петрович молча кивнул. Он был не самым плохим врачом и понимал, что таких, как Руслана, нельзя водить за нос бесконечно. Могут и прическу попортить Таким огнедышащим женщинам поперек дороги вставать не следует.